Прежде чем мы продолжим таблицу, я хотел бы, иногда так бывает, что я какие-то материалы нахожу из, из предыдущих тем и делюсь с вами. Последние лекции заставили меня немножко покопаться в моей библиотеке, я обнаружил, что несколько книг я кому-то одолжил, в том числе и Коран, и не могу ее найти. Да. Поэтому, кто меня просил цитаты из Корана, вы немножко подождите, пока я приобрету снова эту книгу, и теперь, она уже намного дороже. Ну вот, несколько цитат из прежних тем, касающихся взаимоотношения науки и религии. Цитаты. Вот Паскаль писал. Ну, Паскаль-то, понятно, у него мысли о религии целые написаны. «Каждый день в моей жизни я воздаю хвалу своему Спасителю, который дал мне жизнь, и который сделал меня человека немощного, несчастного, гордого, освобожденным от этих недугов, человеком через силу его благодати. Вся слава принадлежит ему, потому что из себя я есть ничего, кроме горя и заблуждений». Ну и так далее. Надо сказать, что, конечно, самое, у, у Паскаля есть очень много сильных фраз, но одна из самых умных фраз его – это что «Бог Не есть Бог философов и ученых, а есть Бог Авраама, Исаака и Якова. Этими словами он хотел выразить, что Бог не есть умозрительная абстракция, а есть живая личность, с которой разговаривали эти древние праведники, которая по-прежнему познается в личном общении. Вот еще Кеплер. пишет э, астроном и вы знаете моей единственные надежды являются заслуги нашего спасителя Иисуса Христа в нем сокрыты как я это хочу непоколебимо засвидетельствовать мое убежище надежда и ободрение Кант писал на закате дней все книги вместе взятые которые я прочитал не могли мне дать то утешение которое дает псалом если я пойду И долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ну да, здесь есть гейны, цитаты о Библии и о Боге, хотя гейны, в общем-то, не был достаточно верующим человеком. Вот, Галилея, Планка, вот Планк пишет. Куда бы и как далеко мы бы стали смотреть, мы не находим противоречий между религией и естественной наукой, напротив именно в основополагающих пунктах наилучшее сочетание. Религия и естествознания не исключают друг друга, как это в наши дни некоторые верят или этого боятся. Это две области дополняют друг друга и зависимы друг от друга. Здесь много таких цитат и Эйнштейна, и Ньютона. Вот блин, Ньютоном закончим. В своей жизни я познал два важных фактора. Первое, что я великий грешник, и второе, что Иисус Христос, неизмеримым величием, является моим Спасителем. Но правда, бывают и обратные случаи, и они тоже зафиксированы. Так, например, известен случай, когда, будучи в России знаменитый французский а, представитель просвещения, в кавычках, Дидро. Значит, стал открывать придворным, что сейчас им открыта новая теория, что Бога нет. Это говорит, очень модная сейчас во Франции теория. А в этот момент там находился митрополит Платон Левшин знаменитый, и он подошел И сказал ему, вы знаете, говорю, вы со своей теорией устарели. Эту мысль давным-давно уже высказал один человек. А как, как говорит, я говорю, это не совсем, ну как же, говорит, сказано в псалме, рече безумит сердце свое, есть Бог. да. Вот Это, говорит, еще за тысячи лет было сказано. Ну и я сейчас вернусь к таблице. Я хотел, как пример вот таких, я вам иногда показываю книжечки, вот в прошлый раз мы об исламе говорили, еще будем говорить. Вот в такой серии выходили книги по исламу, буддизму и христианству. Я вот купил по исламу и по буддизму, но когда прочитал Про ислам я уже по христианству не стал покупать, потому что я понял, что это достаточно неграмотно написано. Но тем не менее я сделал несколько выписок в этой книге. Пишет, что интересна женщина, она апологет э, исламского богословия. Написано это э, когда? В 99-м выпущенном. Вот любопытно и есть здесь, э, то есть она как бы вводит нас в мир исламского богословия. Здесь есть интересные такие перлы. Существует в действительности только лишь один бог, высочайший владыка, и откровение, посланное им арабскому пророку Мухаммаду, является истинным, окончательным и совершенно полностью упраздняющим все ранее неспосланные откровения. Вот видите, то есть вот так, такая мысль, что значит были вот разные инструкции, откровение Вот теперь все они отменяются, потому что есть новое, новое откровение. Есть, правда, мысли интересные, вот они здесь перемежаются с перлами. Жизнь человека начинается не с рождения, а в тот самый миг, когда Богу угодно будет сотворить живую душу. И оканчивается жизнь не со смертью, а в ту самую секунду, когда Бог соблаговолит растворить эту душу. Вот, а вот перл. Откровение, посланное пророку Мухаммаду, да пребудет с ним мир, столь совершенно в своем словесном воплощении, идеально пригодном для восприятия сердцем, столь тщательно и заботливо запечатлено в книге, что исказить его уже невозможно, а посему и в истинности священных слов сомневаться не следует. Вот такое обоснование истинности священных слов. Столь прекрасно, что несомненно. Где-то мы уже слышали. Вот что пишется о джихаде. Вы помните, я вам приводил мнение современного мусульманского богослова, оно, конечно, более интересно, когда он говорит, что джихад – это борьба с неверием в моем сердце. Но здесь пишется более традиционно. Джихад никогда не проводился в целях национализма, тирании или захвата территории но всегда имел чисто оборонительные функции и завершался с первой же просьбы противника о перемирии во время битв многие из числа противников переходили на сторону пророка впечатлившись мусульманской доблестью отвагой и верой в бога а через несколько абзацев пишет что там где что, то есть как бы утверждается что только когда на них нападали тогда джихад имел оборонительные функции а дальше говорит о том как мухаммед пришел в один город проповедовать Учения, и там люди не приняли его, и поэтому в скором времени все мужчины племени незамедлительно были преданы мечу. Это было задумано, чтобы подчеркнуть замысел пророка, провозгласившего превосходство законов ислама над законами прошлых времен. То есть, говорит сначала об оборонительных целях, а через несколько абзацев о том, что... Не, не... То есть, э, здесь как бы подчеркивается то, что вот хочешь мирно, прими, и тогда джихад для тебя будет миром. А если ты не принял, тогда, конечно, джихад для тебя будет войной. Нак... Вот замечательный стиль э, овладения Меккой глава. «Наконец-то Мухаммад приступил к планам мирного овладения Меккой». Он также разослал письма к правителям сопредельных государств, склоняя их к принятию ислама. В числе адресатов были Римский император, император Персии, правитель Египта, Абиссинии, и многие другие предводители. Однако только правитель Абиссини принял условия и был обращен в ислам. Но, кстати, вот из этого, этих рассказов интересно складывается впечатление такое вот о пророчествах. Дело в том, что. И вот э, даже если не брать сейчас в расчет Евангелие, пророки Ветхого Завета всегда именно теми определялись в своем служении, что они были гонимы. А здесь пророк гонит. Это очень интересный такой момент. Здесь гонение совершает сам пророк, что ставит вообще под сомнение даже адекватность пророчеств Мухаммеда пророчеством Ветхого Завета. Хотя, повторяю, ислам с Ветхим Заветом духовно очень близки. Вот. Ну и конечно, если сравнить с Евангелием, тут дальше рассказывается о том, что апостолы пророка Мухаммеда уже через несколько лет после него начали между собой настоящие Ох. войны. Косвенно здесь говорится, прямо не говорится об этом, вот скажем, женщина не говорит о том, что ислам исповедует предопределение судьбы. О чем я неоднократно э, уже читал. Но рассказывая о шиитах, она пишет, в отличие от суннитов, веют в провидение Божие, но отрицают предопределение судьбы. До этого она говорит, что шиитов мало. Но значит, раз эти малые, малое количество мусульман отрицают предопределение судьбы, значит, получается, что все остальные, которые большинство признают предопределение судьбы. Однако об этом пр прямо не говорится. И вот э, здесь есть некое такое... Еще рассказ о существующий ныне порядок сур, то есть глав Корана, был именно в таком виде заповедан пророку, который каждый Рамадан прочитал все речения, полученные им от ангела Джибриила, и незадолго до твоей смерти дважды сверил вместе с ангелом истинность и точность всего текста. То есть некое учение об ангеле-редакторе. Таком. Вот ну, мы знаем, что... Вот тут как раз в этом рассказе, в этом фрагменте проявляется отличие от христианского. Много раз Он, то есть Господь, был разван Рабб, или Господь, Рави, ну от Рави еврейского, раб Рабб. Но никогда на всем протяжении 23-летнего периода Откровений Он не называл себя Аббу, Авва, да, то есть Отцом. Это не случайно. Слово «отец» имеет чисто человеческие родственные ассоциации, и хотя мусульмане осознают Бога как нечто им близкое и личное, все же думают о нем как о Творце, нежели как об Отце. И дальше замечательные слова. Для мусульманина понятие «отец» может иметь опасные последствия, уводящие в понятие о разделении единства Бога. Видите, то есть... Прямо четко, что он говорил, подчеркивается, во-первых, для мусульмане невозможно представление об отечестве Бога в полном смысле этого слова. Во-вторых, здесь прямо как бы исповедуется, в чем, собственно говоря, был исламский поворот от всех ересей христианства. Это именно от того, чтобы ни в коем случае не признать человечность Бога и его близость к человеку. Так что здесь Не значит отцовство, а милость великого правителя. Максимум, на что может рассчитывать мусульманин. Ну, а об этом мы еще чуть, чуть позже поговорим. Хотя здесь есть интересные, есть правда интересные. Да, вот здесь, например, говорится о том, что нельзя по жестоким султанам судить о, о исламе и о джихаде. Ведь мы же не судим о христианстве по Гитлеру. Вот такое написано. Да. Уж Гитлер тут причем? Совершенно непонятно. Гитлер э, специально во всяком случае их родение подчеркивали именно язычество и вызывание духов германских божеств, но никак не христианство Вот, например, как как это э, можно комментировать? Снимать носки, чулки или колготки не обязательно, но благовоспитанные люди должны прежде всего убедиться в том, что их носки чисты, свежие и без дыр. Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам. Я тут приписал, особенно эту чуткость ощущаешь среди деревенских мусульман Кавказа. Да. Ну ладно, здесь много всего такого есть, мы еще вернемся к этой замечательной книге. Мы продолжаем таблицу. Итак, у нас буддизм, индуизм с кришнаизмом, иудаизм, ислам, христианство. Два раздела мы с вами посмотрели, Бог и человек. Теперь у нас следующий раздел, отношение к миру. Что есть мир? Здесь тоже мы видим достаточно широкий спектр различий. Для классического индуизма мир есть майя, то есть иллюзия. Вот, наверное, в этом отношении к миру, в этом отношении к миру особенно э, про, э, просматривается скептицизм, пессимизм в отношении нашего нашего бытия. О мире часто говорится как о э, в самых светлых случаях о мире говорится как о некой игре Бога, то есть Богу скучно. Самом собственном бытии Он играет, создавая ненастоящий мир. В более пессимистических случаях говорится, что мир это болезнь Бога, как бы Бог переполняет, как океан переполняется самим собой, выплескивается из этих остатков жалких божественных, творится мир, который, конечно, никогда не несет на себе не несет в себе полноты божественного бытия. То есть, к миру вот такое отношение совершенно равносильное. отношению к телу, потому что тело – это как раз э, э, знак существования человека в мире. Еще большим драматизмом проникнуто буддийское отношение к миру, потому что мир э, для буддизма есть зло, по, э, потому что мир – это сфера бытия человека, приложение о бытия, бытие – зло и страдание, поэтому мир – есть выражение этого зла. И получается, что это совершенно иной полюс вообще воззрения на мир. Что касается библейского отношения к миру, то оно, как и в отношении к человеку, оно в общем отличается от восточного, от, от индийского и, и китайского, но в то же самое время и между собой иудаизм и ислам близки, а с христианством отличаются. Дело в том, что Э, ну, э, в исламе здесь есть повторение иудейской картины. Дело в том, что мир в исламе иудаизме, прежде всего, безусловно, если брать в противовес индуизму, он не вовсе никакая не, не иллюзия, он реален. Ветхий Завет не видит, а вслед за ним и поздний иудаизм, ислам не видит никаких, э, э, так сказать, э, принципиальных проблем в этом мире. Мир – это э, творение Божие, но ну мы это из христианства знаем, я сейчас о христианстве не говорю. Мир, это, мир сотворен Богом, он реален, он сложен, в нем много бед, много скорбей, но это единственное, где может реализоваться человек. Вы помните, что Ветхий Завет вообще достаточно долгое время обходился без... Учение о загробной жизни, мир достаточно э, так сказать, широк для, сфер, для того, чтобы быть сферой приложения человеческой жизни, и задача человека в этом мире – это достигать в нем праведности. Он специально, он как определенная школа, с чем и мы можем, в принципе, согласиться, дан для... достижение праведности. Но кроме всего прочего, еще это, что касается человека, но кроме всего прочего, надо сказать, что вот что означает в ветхозаветном сознании реальность мира. Реальность мира означает его освященность Богом. Вы помните, что откровение о Боге как о ягде, то есть о Сущем, прежде всего призывало понимать, что настоящей реальностью, рядом с которой ничего похожего нет, является сам Бог. Мы об этом говорили. Но это означает, что все, что по-настоящему реально, реально в той степени настоящее, непризрачное, что к Богу имеет отношение. Поэтому для того, чтобы мир по-настоящему жил, и для того, чтобы человек в нем по-настоящему бы реально делал дела, все это, как говорится, входы и исходы, Путешествие и еда, сон и брак, дети и труд, ремесла, все должно иметь Божие благословение. Поэтому, например, иудейские законники столь щепетильны на протяжении веков именно в том, что были использованы все условия, вот все освещающие условия. Вы помните, как Господа упрекали в том, что Он неумытыми руками ест. Предложу, предложенную пищу освященную, на это не неумытыми не потому, что он не вымыл руки вообще, а потому что он не совершил традиционных омовений, где определенное число их должно было означать символически значит, вещи, связанные с законом. То есть, три раза так вымыть в честь одного, три раза омыть в честь другого, и три раза, три, три, три, то есть, девять раз надо было вымыть руки. Вот этого не сделал Иисус. Не то, что просто, здесь не о гигиене речь идет, а именно о том, что Господь боролся с этими вещами, потому что они становятся уже предрассудками. Но само сознание это, оно правильное, что и вот даже в христианстве порой не хватает этого. И почему я говорю, что иногда необходимо христианству своеобразная ветхозаветная прививка, потому что христиане, и почему, собственно говоря, мы всегда, зная о том, что ветхий завет все-таки ветхий, в то же самое время всегда его изучаем. потому что мы понимаем, что в нем не просто перечисление заповеди «не убей, не укради», и не просто рассказ об истории Израиля, а в нем своеобразная прививка духа. Например, веры Авраама, знания Моисея о Боге, и, э, пророческого духа, мистического переживания Бога в песне-песне, и кроме того, вот этого ощущения реальности мира. Дело в том, что многие привносят в христианство, Спиритуалистические моменты, как бы индуистские, буддийские, говоря о том, что мир злой, что от мира надо уходить и так далее, и так далее. Христианство по-другому относится к миру, мы сейчас увидим как, но конечно не так, что мир есть зло, страдание, и что самая главная задача христианина от мира уйти и спрятаться где-то, возненавидев его и. Значит, или же как-то вот полностью внутренне ориентироваться только на неземное. Этого в христианстве нет, но, но те, кто этого не понимают, они именно не вспоминают Ветхий Завет, который как раз еще не рассказывая чего-то христианского специфически о мире, тем не менее пытался привить вот эту мысль – мир, реален, он настоящий, он освящен Богом, хотя в нем есть и грех в нашей жизни, и страдания, но, надо сказать, что Ветхий Завет, а вслед за ним Ислам, не ставят так драматический вопрос греха и вопрос, э, так сказать, негодности нашего мира. Живи праведно, исполняй заповеди, и Бог тебя наградит. Грешишь, и Бог тебя накажет. Здесь очень простая система. Надо сказать, что в связи с этим э, многие даже в Европе И в Америке в последние 10, 20, 30 лет из бывших христиан, ну, я не знаю, наверное, сейчас эти процессы остановились, но вот до недавнего времени, до вот развязывания этих всех, так сказать, террористических войн, очень многие молодые люди в Европе и в Америке принимали ислам, принимали ислам, потому что эта религия как бы она... С одной стороны строга, с другой стороны понятно и доступно. А с третьей стороны проповедники ислама в Европе и Америке всегда настаивают на вне, если можно так выразиться, вне ара арабичности этой религии. То есть, что эта религия на самом деле ничего общего с, именно с арабами не имеет. Она обращена к сердцу каждого человека. Вот, Поэтому э, европейцы, вот немцы, например, многие принимают ислам, принимали до недавнего времени. И эта статистика есть. Вот. Христианство же на мир, как вы знаете, смотрит более драматично. Мир-то реален, это понятно, он божественен, это тоже понятно. Но Христос о мире говорит нечто новое для Ветхого Завета и противоположное буддизму. «Мир не есть зло, а лежит возле. Мир лежит возле. Это первое, что говорит христианство о мире. Ну, второе. Первое, что мир создан Богом и реален. Это, это, это совпадает. Это сюда тоже. То есть мир... Боже... Может быть, даже так сделаем. Первое напишем, что мир, конечно, божественный. Мир Богом создан. Богом создан – это первое. Второе. Он лежит возле, Вот это вот «лежит возле, говорит о том, что мир как бы вовлечен в болезнь какую-то. Он как бы болен злом, он не исполняет своего настоящего назначения. Он, он, в нем есть много скорби, смертности и зла, но так не должно быть. Вот что здесь подчеркивается. Но отсюда следует и третий пункт, что тоже многие забывают, что раз лежит возле, что же тогда с ним делать? Не любить, уходить, взорвать. Да, да, совершенно верно. Когда мы встречаем в Евангелии слова «не любите мира», то в этих случаях слово «мир» употребляется не в смысле жизни, в которой мы живем. а употребляется в совсем другом смысле. Я вам рассказывал как-то давно, что у слова «мира» есть самые разные значения, и даже пишутся в русском, например, языке они через разные буквы. И у слова «мир» через «и» десятиричное есть несколько значений, среди них именно значение совокупность зла или смертность. То есть, когда Господь говорит «не любите мира», Он говорит не о планете и не о жизни нашей, а о духе. Падшим нашего мира. А зловоние мира, вот его это зловоние, любить не надо. Нужно уметь отделять сам, сам мир от его болезни. Здесь тот же принцип аскетический, как и в отношении к человеку. «Дай мне, Божьи, силы возлюбить грешника, но возненавидеть грех». То же самое «Дай мне, Господи, силы возлюбить мир, но не возненавидеть, но возненавидеть падшесть мира». Дай монах должен уходить от мира из любви к миру, чтобы молиться за мир. Это правильное монашество христианское, не буддийское. Правильный подход. Не спасение своей души, а прежде всего уход от мира для воскресения, для свидетельства воскресения Христа этому миру. Поэтому в целом этот мир с христианской точки зрения – жаждет и ждет в определенной степени преображения. Жаждет преображения. Здесь слово «преображение», конечно, включает в себя несколько этапов и исцеление и, и перемену внутреннюю, то есть спасение. Ну а что касается того, каким образом наш падший мир входит, врастает в мир Царства Небесного, Вы знаете, Евангелие достаточно э, пессимистично на этот счет, что в, э, видя, видимо просто зная, уже по прошлым примерам, по примерам человечества перед потопом во времена Ноя, да, по примеру Адама, не захотевшего раскаяться, по примеру, по примеру Каина и прочих-прочих персонажей, э, у нас очень мало основания, верить в то, а некоторые верят, что вот этот переход из мира нашего в мир вечный будет происходить плавным образом в связи с постепенным вразумлением и одухотворением человечества. Есть такие мыслители и, как говорится, они как бы успокаивают тех, кто слишком, слишком паникует в связи с концом света. А кто именно? Можно... Ну, я скажу, например, из последних, кто писал на эту тему, был покойный отец Александр Ми. Вот он, в частности, противостоя различного рода оголтелым мнением о том, что скоро, вот уже сейчас наступит конец, успокаивал своих корреспондентов и писал о том, что возможно, что человечество все-таки... Хочется верить, писал он, в то, что человечество... Что катастрофы и так происходят на земле. То есть не надо думать, что катастрофы это будут какие-то особенные в конце. Катастрофы и так много. И вот, хочется верить, что человек все-таки одумается, раскается и его вхождение в Царство Божие будет... но ну, менее драматичным, что ли, чем вот какая-то глобальная катастрофа. Нас ведь ничем не удивишь, антихристами нас не удивишь, войнами нас, чем нас удивишь? Мы все за последние два века испытали, нас нечем удивить. Вот, а, а, безверием не удивишь, катастрофами не удивишь, голодом не удивишь, насилием, над издевательством над людьми не, издев... не удивишь, расколами в церкви не удивишь. Самым мудрым в этом смысле, мне кажется, вот то знаменитое высказывание, когда встретились православный и свидетель Иеговы, и после ожесточенного спора свидетель Иеговы ему сказал, неужели вы, православные, не верите в конец света? На что тот ему ответил, мы веруем в конец тьмы. Вот. Поэтому надо всегда помнить, что апокалипсис это светлая книга, и, которая говорит о пришествии И Там упор делается именно на небесный град Иерусалим, а не на э, так сказать, горящие реки и умирающие от голода э, народы. Все это и так есть, а вот небесный Иерусалим нужно достигать, нужно строить. Вот, поэтому, кстати говоря, надо сказать, что вот эта мысль о необходимости преображения нашего мира, к сожалению, далеко не всегда звучит в христианском богословии. Мы часто, что греха таить, в христианстве слышим какие-то упаднические разговоры о том, что с каждым веком становится все хуже, что, что для христианства, я даже один раз услышал такое, тут я Гена не буду называть это имя, это имя живое. Да, э, человек живой. Я услышал, что для христианства вообще не характерна мысль о движении вперед, о прогрессе. То есть получается, что для христианства характерна мысль о регрессе, об упадке. А это мысль как раз всех древних языческих систем. Она может быть лишь либо мысль об упадке, либо мыслью циклической, то есть упадок, а потом возврат. А для христианства не было линейных графиков. Христианство знает два движения. С одной стороны, мир вместе с человеком, призванный к божественной жизни, это вектор вверх, а с другой стороны, человек на каждой точке, в каждой точке этого движения может выбрать другое направление от Бога, от этого пути. Чем выше уровень развития, тем больнее падение. И поэтому, так сказать, одновременно сочетаются эти две вещи. Общее движение вверх, движение откровения. Например, новый завет по сравнению с ветхим заветом. А с другой стороны, вот наличие в любой, в любой момент возможности отпадения. и Этот же прогресс для кого-то делает регресс. Святость – это прогресс. Упадок духовный – это регресс. Поэтому здесь нет однозначного. Так в целом же... И Библия и христианство говорят, конечно же, о прогрессе, потому что вовлечение падшего человека, исцеление падшего человека и вовлечение его в жизнь божественную не может происходить так, падает, падает, падает все века до последней точки, а потом вдруг хоп и оказался в Царстве Небесном. Это, так сказать, такая достаточно протестантская теория, когда Лютер говорил, что был, так сказать, камен, каменным Камнем, был столбом, но только коснулся благодать Божией, превратился в ликующее чадо. Так не бывает. Мы в православии, в христианстве знаем этот динамизм роста, и поэтому, конечно, мир, о мире надо говорить, что он жаждет, что, что с христианской точки зрения необходимо преображение нашего мира. И посмотрите, действительно, в Евангелии Господь не чурался входить в дом, Вот этого вот презренного мытаря Закхея. Не стеснялся ходить туда, куда его упрекали, на все эти вот э, пиры э, мы, мытарей и блудниц. Не стеснялся ходить туда, но не, не для того, вот, когда он пошел в Кану Галилейскую, он, именно чтобы разделить радость тамошнего брака. Но когда ходил вот на такие... Значит, в, в, в, в, в такие дома входил он не для того, чтобы просто разделить с ними радость и сказать какие-нибудь высокие слова и всех удивить, или же что, вызв, или вызвать какую-то к себе любовь или симпатию. Нет, а потому что он знал, что хотя бы один человек из этого сборища выйдет вслед за ним, поймет то, что. Кто он и что он несет людям. И ради этого одного человека он готов был как бы входить в этот ад нашей земной жизни. Ну и конечно самым кардинальным, что отличает уже религии между собой, является эсхатология. То есть то, что будет в конце. Или цель спасения. Неоднократно буддийские проповедники, возвещая в европейских странах о цели спасения, говорят примерно следующее, что нирвана, которую проповедует Будда, это примерно то же самое, что и царство небесное. Ведь это блаженство, и царство небесное блаженство. А откуда вы знаете, может быть, это все одно и то же. Однако, само слово «нирвана» значит «угасание». Оно означает не блаженство, а угасание. Может быть, для кого-то, кто принял этот путь, это угасание является блаженством. Но об этом может судить только тот, кто угас. Но мы можем судить об этом только извне. А извне мы видим следующее. Повторяю, что говорил уже однажды. После того, как человек воспринял четыре благородные истины, О что мир есть страдания, что есть привязанность к этим страданиям, причины этих страданий, что возможно эти страдания преодолеть и так далее, и так далее. После того, как он вступил на 12-ступенчатую лестницу значит, спасения по буддизму, то есть воспринял определенные правильные способы жизни, отношения к добру и к злу, к труду и к молитве и так далее, и так далее, он переходит к. к последней ступени двенадцатой, которая сама состоит из трех шагов. Во-первых, угаснуть для внешнего мира. Во-вторых, угаснуть для внутреннего своего мира. И в-третьих, угаснуть для своих мыслей о внутреннем своем мире. На этой третьей ступени происходит последнее угасание человека. Уж что произошло с тем э, вьетнамским монахом, о котором я рассказывал, я не знаю, который тогда сел в позу лотоса и вот уже 500 лет из нее не выходит. а? Да, ну не знаю, в себя или нет. В том-то и дело, что по, по методике он не должен в себя уходить. Он должен, от, уйдя в себя, там внутри от себя отказаться. Вот. Поэтому, так сказать, ну вы понимаете, это может быть, если серьезно к этому подходить, сегодня, конечно, это все модифицируется в современном мире, но в классическом буддизме серьезное, серьезное желание пройти по такому пути может быть вызвано предельным, предельным ощущением трагичности и невозможности жить в нашем мире. То есть это в каком-то смысле философски узаконенное внутреннее самоубийство с нашей точки зрения. но не с их. Поэтому, оставляя это право за ними, можем сказать, что цель спасения в буддизме – это угасание. Угасание. Так, это в скобках, а в мир нирвана. Нирвана – это такая ванна, погружаясь в которую, человек забывает обо всем на свете. Дело в том, что буддисты, конечно, веруют, что угаснув для всего – Они обретут настоящее бытие, но характеристика этого бытия никак не приводится, потому что Бога, повторяю, из прошлых лекций там нет. Вот что самое главное. То есть есть только вера в то, что абсолютно не переход, не уход, а абсолютное угасание для нашего бытия, так как оно не настоящее, есть истинное блаженство. Нет, но я хотел сказать, что Нирван на первом месте, вот здесь, в кавычках, а в скобках, как вот здесь, Маев термин, а в скобках перевод. Потому, исходя из той таблицы, из предыдущих э, колонок, которые здесь не нарисованы, для индуизма классического «спастись» означается, означает полностью вырвавшись из колеса самсары, раствориться в божественном океане. Посмотрите, что получается? Получается, что вообще, если принять, вот так я скобку хочу сказать, что все-таки библейская вера есть донесенная до нас изначальная Адамова вера, то получается, что классический индуизм в том виде, в каком он дошел до нас, является некой первой ступенью пессимизма в связи с отпадением «Это везде произошло». Но каждый по-своему выражал вот этот пессимизм о том, что, в связи с тем, что небеса молчат, что их мы не слышим или они нас не слышат. Так вот, индуизм является как бы первой ступенью этого пессимизма. Это еще не в полном смысле пессимизм. Человек лишь наполовину человек, и Бог существует, но лишь как безличностный океан. Жизнь наша не настоящая, и поэтому уйти от ненастоящей жизни, это значит наполовину разойтись, то есть развоплотиться, ни, ни в коем случае постараться в связи с не возвратиться обратно на землю, но это могут только святые индуизма, да, не возвратиться, не возвратиться назад, и наконец-то уйти в тот мир и раствориться как безличностная душа в безличностном же океане. То есть подобное познается подобным. Безличностный человек растворяется в Божественном океане и испытывает блаженство веч вечного уже невозвращения на, на Землю. Втор вторая же, но э, я еще раз повторяю, если исходить из библейского отношения, океан Божественный не изначален по отношению к личности, не выше личности. И поэтому Божественный океан может восприниматься лишь отголосок благодати Божией, некий духовный мир. То есть получается, что с христианской точки зрения индуист не перепрыгивает выше мира духов, в котором он растворяется. Я вам рассказывал уже о том, что классический кришнаизм, который ни в коем случае нельзя путать с теми кришнаитами, которые у нас ходят по улицам или ходили до недавнего времени, Вот, в кришнаизме был, была сделана попытка вернуться к личностному представлению о Боге кришна это вообще как бы возвещение того что все таки на самом деле Бог личный поэтому можно сказать что кришнаизм это внутри индуизма это шаг к возвращению к истинному представлению о Боге поэтому то и В самом кришнаизме огромное место занимает разговоры о личных отношениях человека с Кришной. И высшей формой проявления этих отношений является, как ни странно это нам слышит, любовь. Любовь называют кришнаиты бхакти. Значит, тогда целью является соединение души с личностью Кришны в любви. Любовь называется Бхагти Соединение Души с личностью Кришны в любви. Извините, конечно, меня хоть и не Пушкин, но почерк такой же. Если внимательно проследить, что за любовь между Богом и душой человека проповедуется в Кришнаизме, то э, у нас в Ветхом Завете есть аналог этого. Это песня песней. где говорится об эросе между э, супругом божественным и душой Израиля. Однако надо честно признать, что в кришнаизме, конечно, эротизм отношений, как, собственно говоря, и во всем индуизме, доведен до предела. И э, согласно кришнаистскому представлению, каждая душа человека – это одна из огромного количества, значит, миллионов пастушек, которые предаются любви с главным пастухом Кришны. То есть образ вот такой, рая. Образ рая такой. Образ спасения, образ цель спасения в иудаизме и исламе в главных своих чертах общее. Мы могли бы много об этом говорить, но можно сказать об этом в категориях таких – собственной категории и сравнительность с христианством. Вот если в собственной категории, то рай в иудаизме и исламе можно определить так. Блаженство, спасение в иудаизме и исламе это достижение блаженства у Бога. С точки зрения христианства к этому можно добавить по-другому. Чувственный рай, чувственный Эдем или чувственный рай. В этом смысле Судьба человечества рассматривается достаточно циклически. Человек был в раю, в результате грехопадения он отпал, в результате праведных дел и спасения он возвращается в тот же рай, из которого, как из гнезда, выпал. Но так как в Ветхом Завете и в между Богом и человеком достаточно приличное состояние, то вы понимаете, что блаженство у Бога означает не личностное с Ним отношение, а определенная беззаботная, вечная, счастливая жизнь во всех многократных и, так сказать, многообразных проявлениях счастья в царстве у Бога, в саду у Бога, в Его Дом. Надо сказать, что ислам, конечно, идет гораздо дальше в описании чувственности, как описывается рай. Вот эта женщина пишет, небо или рай уподобляется прекрасному саду, где людям возвращается молодость и радость невинных наслаждений. Что подразумевается под молодостью и невинными наслаждениями в Коране? Рай представляется как вечный пир в саду у Бога за, за столом при этом сидят мужчины, а прислуживают гурии праведницы, девственницы. Когда пир кончается, каждый праведник со своей гурией удаляются в шатер любви, после чего на утро снова эта гурия остается девственницей. Вот это образ рая корабль. Теперь вы понимаете, почему многие американцы и европейцы принимают ислам. Ну, гури есть женщины, праведницы. значит обычные праведники или грешники а? я уже говорил вам о том что если ислам говорит о христианстве и об иудаизме как о религии неверных если какой нибудь мусульманин вам так говорит или вы это слышите Можете смело, совершенно компетентно ссылаясь на Коран, сказать, что этот человек не мусульманин, ибо он не исповедует принципы Корана. Для Корана неверным является либо язычник а может быть многие христиане, как язычники себя ведут поэтому, может быть, так, да, либо язычник, либо атеист. Христиане иудеи называются людьми Писания. Этот термин означает в контексте Корана, что эти люди тоже дети Авраама, они тоже веруют в общем-то праведно, но самой главной истины они не поняли, потому что одним мешает их национальная замкнутость, а другим более страшная вещь, то есть христианам, расщепление Бога, разделение Бога. я вам уже рассказывал камнем преткновения является иисус впрочем это и должно и быть камнем претклонения является иисус они очень уважают иисуса они даже ему вот, в их по после коранических поздних преданиях переписывают э, возвращение во время страш эсхатологического страшного суда и суд над людьми не мухаммеду а иисусу пророку и все и все дано это право от бога однако признать его Бога человеком они ни в коем случае не могут, ибо на этом зиждется ислам, не на отношении к Иисусу, а на представлении между, отношений между Богом и человеком. Такой близости быть не может, считают они. Это кощунство, считают они. А что касается христианства, чтобы понять, что такое христианская цель спасения, Вспомним слова Достоевского. Если бы мне, говорит он, всеми возможными способами современной науки доказали, что истина находится вне Христа, я бы предпочел быть скорее со Христом, нежели с истиной. Христианский рай предполагает прежде всего жизнь со Христом, а не блаженство. Вспомним еще одни слова Юлиса. Тот, кто ищет в христианстве утешение, в итоге не найдет его. Тот, кто ищет в христианстве Христа, в итоге найдет утешение. Поэтому христианство, прежде всего, основываясь на особом знании о Боге троечном, на особой степени близости с Богом и в связи с этим на особых требованиях к человеку, Потому что невозможно, знаете, если теоретически испытать можно быть равнодушным, но если практически пережить встречу с таким Богом, невозможно оставаться равнодушными, невозможно не сделать самых строгих выводов для себя в жизни и требовательных выводов. Так вот, для христианства целью тогда будет соединиться с Богом, В отличие от ислама, не жить у Бога, а жить в Боге, соединиться с Богом, а при том, что Бог есть жертвенная любовь, Бог, который есть жертвенная любовь, явленная нам во Христе, соединиться с Богом жертвенной любовью в Царстве Небесном. Да, в отличие от Кришнаизма, любовь это совсем не та. Это не эротическая, а агапическая, то есть жертвенная любовь. А вы знаете, здесь в чем дело? Дело в том, что если по-настоящему Бог и человек встречаются, и если бы отношения эти были бы любовью эротической, то любовь Божия поглотила бы человека и его бы растворила в себе. Наличие ж... отношений жертвенной любви, как в результате взаимной встречи и узнавания Бога и человека друг другом, обеспечивает то, что и Бог, и человек, сосуществуя теснейшим образом, тем не менее, значит, живут так, что человек, возрастая в святости, сохраняет свою личностность, не поглощается, а напротив, сосуществует и существует в Боге. И так надо сказать, что Несмотря на сходство и несомненную связь в представлениях о спасении между иудаизмом, исламом и христианством, в иудаизме и исламе разговор больше идет о рае, как о получении даров Божьих, наград. А в христианстве разговор идет гораздо больше о самом бытии с Богом. А вот теперь, вы знаете, ведь... То, что мы, чем мы занимались последние три раза, актуально не только потому, что э, современному человеку приходится делать выбор, а еще и потому, что сейчас мир достаточно информационно открыт. Сейчас можно все узнать и все прочитать э, об, обо всех религиях, и любой человек... особенно по мере раз, раз, размывания границ между странами, экономических связей, будет задаваться вопросом: ну а почему, собственно, христианство? Он будет сталкиваться и встречаться совершенно открыто, почти как со своим, а не уже с чужим. Кто его знает, может быть, лет через сто никто не может сказать что, сказ, не сможет сказать, что христианство это наше, а буддизм это не наш. Не потому, что его будет много, а потому что а, Смоются границы, где наши и где не наши, информационные границы, поэтому христианин должен быть и для самого себя, и для проповеди окружающим готов к тому, чтобы проповедовать миру, который обо всем читает и обо всем узнает, и вот в этой связи надо сказать уже о том, Что религии в результате различаются не потому, что люди, разделившись между собой, делят ризы Божии на части, разрывая их, и каждый тянет в свою сторону, а потому, что есть определенные, совершенно разные представления о Боге, взаимоотношения между которыми, в смысле спасения, мы еще будем с вами изучать. Но что здесь надо сказать? Вот хочу завершить замечательным образом, который приводит один опытнейший московский священник. Он говорит так: вот представьте себе, что есть некое э, не, некое государство, и там царь, дворец, в царском дворце есть царь, у царя есть воины, музыканты, слуги, да, префрейлины, э, там садовники в саду, при дворе, повара и так далее. Советники. И у каждого есть своя мечта. Да, и сын. Наследник престола. И у каждого есть своя мечта. Солдат хочет стать командующим. Музыкант хочет стать дирижером. Советник хочет стать главным советником. И так далее. То есть у каждого есть свое, со, со, со, своя мечта. Куда расти, куда идти. Но никто из них не может стать сыном. Сын только один. И действительно, для воина, например, для солдата царской охраны, было бы странно мечтать стать сыном царю. Вот подобно этому различаются и религии между собой. Именно потому, что мы настаиваем на, на особых открытых нам взаимоотношениях с Богом, именно поэтому, дорогие мои, мы должны ценить Какое же чудо откровение нам дано? Потому что нам дана не теоретическая истина о Боге. Нам дано не представление о значит, божественных каких-то делах, то есть о каких-то лишь знаках присутствия Божьих. Мы, в общем-то, ничем не заслужившие это право, введены в самую тайну Божьей. Поэтому Надо это понимать, это чувствовать и жить, соответственно, этому. Конечно, безусловно, обязательно встает тогда другой вопрос. А кто же тогда спасется? А как в смысле спасения на самом деле соотнести представление об этих э, верах и выяснить, где же, собственно говоря, истинный путь? Вот этим мы займемся с вами в следующий раз. Потому что вопрос очень большой.